Глава 6. Начало поисков. Приблизительно через месяц после того, как между сеньором Стриклэндом и мною было заключено такое соглашение, как мы оба и Малас были уже в Веракруце в поисках судна, которое доставило бы нас во фронтеру, откуда по реке Грияльви мы могли на лодках добраться до того места, где жил Зибальбай. Теперь там многое совершенно изменилось. Но тогда белых в этой местности было немного, и они по большей части жили вдали от городов, занимаясь разбоями, как это испытал Малас на себе. В Веракруце мы приобрели всё необходимое для далёкого путешествия в дикой стране, в том числе три ружья и револьверы. После этого у нас осталось около полутора тысяч долларов, которые мы разделили на равные части и зашили в свои пояса. На многочисленные вопросы любопытных вера крутся, мы отвечали, что сеньор Стриклэнд один из тех англичан-путешественников, которые интересуются историческими развалинами, а я, Игнасио, его проводник. Малаж же наш слуга Мы условились отплыть на одном прекрасном американском пароходе, но он почему-то задержался на неделю, и нам для выигрыша времени пришлось сесть на гораздо худшее мексиканское судно, как теперь помню, названное Санта Мария, обращённое своими хозяевами в пароход из старого парусника. Помню, как я спрашивал у капитана: "Ваш пароход заходит во фронтерру? Конечно, заходит, был ответ. Старый мошенник не сказал только что Санта-Мария идёт кружным рейсом и заходит во Франтерру только на обратном пути. Но всё это выяснилось лишь в пути, во время хода. Среди десятка-двух пассажиров наше внимание привлёк один, очень статный, красивый и молодой, но с каким-то неприятным взглядом чёрных блестящих глаз. Малас отвёл нас в сторону и сказал: "Это Дон Хазе Марено, сын того Дона Педра Марено, который ограбил меня и захватил данные мне зибальбаем золота. Я слышал, как говорили в этом притоне, что молодого орлёнка нет в гнезде. Остерегайтесь его синьор. Он, как и отец его, нехороший человек". Немного спустя раздался колокол. извещавший об обеде я направился в общую каюту служившую столовой в дверях я столкнулся с капитаном который остановил меня вопросом что вам нужно обедать отвечал я обед подадут вам на палубу заявил капитан я не хочу вас обижать синьор но ведь вы знаете мексиканцев и как они относятся к индейцам я сам испанец И ничего не имею против вашего общества за столом, но если сядете с ними, то будут неприятности. Я это хорошо знал, поэтому, не желая неприятностей, поклонился и отошёл. Но этим дело не кончилось. Не видя меня за столом, Стрикленд спросил про меня. Если вы спрашиваете про своего слугу, ответил ему капитан. То я запретил ему войти сюда, когда он хотел. Ему дадут обед наверху. Мы не садимся с индейцами за общий стол. Если мой друг индеец, то следовательно, он ничем не хуже, чем все здесь присутствующие джентльмены. И если он заплатил за проезд в первом классе, то имеет право на все удобства первого класса. Я настаиваю, чтобы он сидел рядом со мною. Как вам угодно, ответил Миру любивый капитан. Но если он войдёт, то будут неприятности. За мной послали, и когда я вошёл, синьор Стрикленд громко обратился ко мне: Вы опоздали, друг мой, но я оставил вам место. Садитесь сюда, а то обед остынет. Мне пришлось поместиться на искосок против Дона Хазе, который немедленно резко заявил капитану: "Здесь произошла, по-видимому, ошибка, капитан. Против обычая, чтобы индейцы садились за общий стол с нами. Не лучше ли вам решить это дело с сеньором англичанином? Я обедный моряк и привык ко всякакому обществу. Прикажите сеньор Стриклэнд вашему слуге" Уйти из каюты, повелительно заявил мексиканец моему другу. "Сеньор", ответил ему вспыльчивый англичанин. "Вы будете в преисподней прежде, чем я это сделаю". "Карамба", воскликнул мексиканец, хватаясь за рукоятку ножа. "Вы за это дорого заплатите. Когда и где хотите? Я всегда плачу все свои долги". Тут вмешался капитан Он, не торопясь, вынул из бокового кармана револьвер и, положив его перед собой с чарующей улыбкой, нежным голосом сказал, «Сеньор, я должен вмешаться в вашу ссору, хотя я только бедный моряк, но не допущу кровопролития на борту своего парохода и застрелю первого, кто обнажит оружие». Все присмирели, опасаясь все-таки дальнейших действий, осложнений, я поднялся с места и, обращаясь ко всем присутствующим, спокойно сказал им по-испански. «Я ухожу добровольно, так как вижу, что мое общество не всем здесь приятно. Но считаю своим долгом заметить, что хоть я только индеец, но во мне течет несравненно более благородная кровь, чем у Дона Хозе, который только метис, а отец его — «Разбойник с большой дороги!» «Собака!» — прошипел он сквозь зубы под обращенными на него взглядами. «Погоди, я вырежу тебе твой лживый язык!» «Я сказал только правду про вашего отца. На пароходе с вами едет один индеец, который только что был ограблен в Гассиенде Дона Педро. А что касается угроз, то берегитесь». На параходе вся прислуга индейцы, которые меня хорошо знают, и если вы меня тронете, то не вернётесь домой живым. Я поклонился и вышел из каюты. Благодарю вас, друг, сказал я сеньору Стриклэнду, когда он вышел потом на палубу. Я привык к такому обращению, а теперь вы сами могли убедиться, что я не имею оснований любить притеснителей моего народа. Согласен, дон Игнасио, но лучше все-таки остерегаться этого мексиканца. Он ни перед чем не остановится. «Не бойтесь за меня», — возразил я, смеясь над его страхами. «На пароходе более двадцати индейцев. Среди них есть два-три из общества сердца. Впрочем, действительно, нам безопаснее спать на палубе, а не в каюте». Ночь была великолепная. И мы долго не спали, любуясь красотою неба, сиявшего легионами звёзд. На рассвете, когда мы уже спали, нас разбудило неожиданное полное затишье. Пароход стоял неподвижно среди безбрежного залива. На западе ещё виднелись слабые звёзды, а на востоке, вместо ожидаемого дневного светила, мы увидели небольшую, но тёмную полосу тучи. «Что случилось?» — спросил сеньор Джеймс, проходившего мимо капитана. «Машина поломалась, а идти на парусах нельзя. Нет ни вздоха, ни ветерка. Впрочем, все ничего. Машинист давно на пароходе и знает слабые стороны своей машины». «Да, но простой задержка в пути», — заметил сеньор. А вы не боитесь шквала, спросила она опять, видя, что капитан тревожно всматривается в горизонт. Нет, нет. Не мы, бедные моряки, делаем погоду. Эль-Норте. Нет, нет, повторял капитан, точно отгоняя от себя неприятную мысль. А впрочем, кто его знает? Опасения не оправдались. Машина заработала о пять и около трех часов пополудни, Малас указал нам вдали узкую береговую полосу, на которой виднелась цель нашего путешествия — фронтера. «Хорошо», — сказал сеньор Джеймс, — «я принесу свои вещи снизу». И через несколько минут вернулся к нам, неся связанный узел. «Разве вам понадобятся ваши вещи сегодня?» спросил, по-видимому, очень удивлённый капитан ввиду наших приготовлений. Разумеется, ведь это же Фронтера, отвечали мы. Совершенно верно, ответил капитан, но туда мы зайдём только на нашем обратном пути, через неделю или если святым угодном будет угодно явить нам свои милости, то и на шестой день. Но нам выданы билеты до Фронтеры, запальчиво возразил сеньор Джеймс. Я знаю, хладнокровно продолжал капитан, и не требую от вас никакой доплаты, но мне приказано идти прямым рейсом на Кампех и уж на обратном пути зайти во Франтеру, если только буря не заставит меня изменить курс. Пусть буря потопит вас, ваш пароход и ваших хозяев, кричал мой друг, призывая на голову своего собеседника всякие напасти.